Глава 15. Наоми. Исполняешь мечту, получаешь по хребту. Наоми отогнала от себя эту мысль как и десяток раз до этого. Первая часть разорения её убежища оказалась самой простой. Наоми много лет провела в полётах. Ей случалось самой возить грузы, воевать с контрабандистами для АВП или транспортного профсоюза. Она знала все эти трюки. Демонтаж кресла амортизатора и всей системы делал на 2 часа. Всё её имущество состояло из модулей, легко разобрать, легко пустить в оборот как запчасти. Всё это за просты могло раствориться в большом корабле, превратиться в горстку лишних деталей про счёт инвентаризации. С пустым контейнером справиться чуть посложнее, но не намного. В соответствии с грузовой декларацией, её контейнер должен быть заполнен тем же грузом выращенных на земных фермах бактерий и микроорганизмов и питательной почвы, что и 72 других контейнеров на корабле. С помощью перемещения содержимого примерно десятка других контейнеров, не чуть менее плотного заполнения образовался некоторый избыток, достаточный для загрузки её бывшего дома. К тому времени, как груз дойдёт до места назначения, она уже будет где-нибудь в другом месте. и даже если лакония задним числом отследить неточности, вряд ли возникнут какие-то подозрения кроме обычного воровства. Настоящей проблемой было время. Ну, то есть, первой существенной проблемой. Корабль Лаконии уже тормозил на подходе, и оставшиеся до встречи 18 часов не так много на всё, что предстояло сделать на Оми. Эмма ей помогала, Эта женщина работала на грузовиках гораздо дольше, на Оме и погрузочным мехам управляла как частью своего тела. Но всё же они с трудом успевали. И каждый час шипения и скрежета меха, запаха промышленной смазки и мучительной боли ещё одна возможность постоянному экипажу заметить, что здесь происходит нечто странное. Ближе к концу Наоми отослала Эмме обратно узнать, есть ли новая информация о ситуации в целом. Останавливают ли прочие корабли? Это лишь совпадение или на Исминце точно известно, что Наоми здесь? Пока не знаешь, нужно думать, что есть надежда. Ещё один девиз её нынешней жизни. Наоми переместила последние поддоны в сталь и керамику, которая месяцами служила ей домом, закрыла дверь, запечатала и наклеила поверх печати стикер таможенного досмотра. Ещё ей придётся складывать мех и заменять стикеры на всех вскрытых контейнерах, но это займёт только несколько лишних минут. До досмотра оставалось почти половина смены, чуть больше 4 часов на то, чтобы заново придумать себя и смешаться с остальным экипажем. Вот это вторая подлинная проблема. Исполняешь мечту, получаешь по хребту. Они сидели в баре на Палладе Тихо, вскоре после того, как две станции стали единым объектом. Кларисса чувствовала себя тогда относительно хорошо. Во всяком случае, настолько, что пошла выпить. Наоми не помнила, в каком именно баре это происходило, лишь то, что там была гравитация, а значит, наверняка в старом жилом кольце Тихо. Она помнила, что там был и джим. Они говорили о предстоящем изменении семейного положения Алекса. о том, приведет ли он свою новую жену на корабль или будет брать отпуск, чтобы побыть с ней, или как-то еще. У каждой опции имелись свои преимущества и недостатки. Оглядываясь назад, Наоми подумала. Все они понимали, эти отношения обречены. Клариса откинулась на спинку стула со стаканом виски в руке. — Исполняешь мечту, получаешь по хребту, — сказала она. Голос звучал задумчиво. Когда я была в тюрьме, мне ничего не хотелось сильнее, чем оказаться где-нибудь в другом месте. Потом я вышла наружу. Во апокалиптический ад, заметила Наоми. Даже после этого, когда мы выбрались на Луну, когда попали на Росию, было тяжело. Я знала, кем я была в тюрьме, чтобы понять, кто я на воле, понадобились годы. Мы ведь тут говорим о браке. Исполняешь мечту, получаешь по хребту, повторила Глорисы. Наомикоснулась рукой контейнера. Она сама заключила себя в тюрьму ради безопасности, и безопасность превратила её в пленницу. Ей больше всего на свете хотелось снова проснуться рядом с Джимом, чего-то вроде безопасной и спокойной жизни с ним бок о бок. Но теперь, хотя она этого и не получила, ей хотелось лишь вернуть назад свою отшельничью хижину. Всверкнул её ручной терминал. Это мог быть только один человек. "Ну, как наши дела?" спросила Анна. "У меня появился план", ответила Эмма. "Жду тебя возле третьего медотека". "Я не знаю, где это. У этого корабля есть функция указателя направления, а то мне кажется, что спрашивать, как пройти, не самая лучшая идея". "Чёрт. Ладно, жди на месте. Спущусь минут через 10. Я тебя отведу". "Принято". Сказала Наоми, разрывая соединение. Это давало ей время запечатать контейнеры. Эмма, порившая рядом с ней, держала иглу для подкожных инъекций между большим и указательным пальцами, как будто играет в дартс. Если не думать о её медицинских навыках, план выглядел надёжным, насколько Наоми могла надеяться за такое краткое время. Она опять подняла подбородок, и Эмма нанесла новый удар. короткий укол в челюсть справа, симметрично уже отекающей левой стороне. «Как ощущается?» — спросила Эмма. «Зудит», — сказала Наоми. «Так что продолжаем с глазами?» «Да». Воткнуть Наоми в корабельный реестр было невозможно. Даже если бы удалось задним числом оформить все документы в последнем порту пребывания Пхикаджикамы, Эмма все равно не имела необходимого допуска. А путаница в системе прямо перед досмотром считай, катастрофа. Прикрыть исправление не получится, а изменения, сделанные в последний момент, станут явным указателем на то, что как раз хотелось бы спрятать. Поэтому сделать изнаоми Ногаты постоянного члена экипажа никак невозможно, но зато сделать её не совсем соответствующей биометрическим параметрам Наоми Ногаты вполне Всё, что для этого требовалось, несколько уколов в нужных местах и немного жидкости, вызывающей умеренную отёчность. Единственная хитрость в том, чтобы изменить форму её лица, сделав Наоми похожей на кого-то другого, а не на саму себя только опухшую. Медицинский отсек был старый, но неплохо укомплектованный. На видной ничто не блистало, всё потрёпанное, но поддержанное, а не запущенное. Наоми бывала в таких местах достаточно долго, чтобы понимать разницу. Она изучала своё новое лицо с помощью камеры ручного терминала. Первым делом Эмма подбрила ей волосы так, что лоб стал выглядеть выше, а глаза ближе посаженными. От уколов в челюсть и лоб черты лица уже изменились. Системное совпадение с её нормальным лицом теперь только 80%. Достаточно для того, чтобы даже если её идентифицируют, Совпадение было отменено как ложноположительное, если только им заранее не известно, что она здесь. Я включаю тебя в команду, работающую на радиаторе, сказала Эмма. Шеф приказал им поменять охладитель. Хорошо, сказала Наоми. Из-за вони ты там будешь в маске, продолжила Эмма. Команда смешанная из разных смен, если повезёт, каждый подумает, что ты из другой Эмма воткнула иглу в кожу под глазом Наоми. Больно было совсем чуть-чуть. Сколько времени у нас есть? Эмма проверила свой терминал и негромко выругалась. Нам пора идти. Она в последний раз воткнула иглу Наоми в лицо. Они уже на подходе. Если меня возьмут, сказала Наоми. Я попробую продержаться, пока ты не сбежишь. Но тогда торопись и дай знать Саби, что случилось. Эмма кивнула, избегая встречаться с ней взглядом. Риск присутствовал всегда, и они на него подписались. Эмма дала ей маску и по пути вниз на инженерную палубу наомик гадала, как бобби с Алексом узнают, что её схватили, и что скажут Джиму. Искушение ещё оставалось. Если она это сделает, если прыгнет, не дожидаясь, когда столкнут, она сможет контролировать падение. Труба, проводы подачи охлаждающей жидкостью на Бхикаджиками были старого образца, но в приличном состоянии. Она промывала похожее на ледовозе. Процесс не особенно сложный. Грязное и тяжело, но не сложно. В команде было ещё 4 человека. Всего пятеро из трёх смен. Так себе маскировка. Если дело пойдёт хорошо, весь процесс часа на 4. Наоми надеялась, что этого времени лаконицам хватит на то, чтобы войти, выполнить досмотр и убраться, а ей надо только стать маленькой и незаметной, пока не пройдёт опасность. Она углубилась в работу, слушала приказания бригадира и старалась без лишней суеты выполнять свою часть. К тому моменту, как поступило команда прерваться, она почти позабыла беспокоиться о чём-то более важном, чем слишком большое количество охладителя в воздушных фильтрах. Проверка! Проверка! Вы, ублюдки, всем прекратить работу и построиться, понятно? Все остальные перекрыли трубопроводы. Наоми сделала то же самое. Выбора особо и не было. Мимо жёлтого рабочего ограждения тащился человек в мундире главного механика. Вслед за ним три военных в локонистских синих мундирах, один с капитанскими нашивками. Наоми закрепилась ступнёй за настенный поручень. Сердце бешено колотилось, подступившая тошнота не имела отношения к зловонию охладителя. Главный механик жестом велел всем снять маски. Если она сейчас промедлит, это лишь привлечёт внимание, что ни к чему. Наоми стянула маску. Обсуждалось ли это с руководящим составом? Требовательно задал вопрос лаконический капитан, продолжая какой-то начет и ранний разговор. Нет, ответил главный инженер. молодой, но с грубым и покрытым шрамами лицом, которое делало возраст неопределённым. "А зачем?" капитан приказал. "Мы выполняем всё как всегда. В чём проблема?" Один из лаконицев поднял к лицу бригадира свой ручной терминал. Терминал звякнул. Наоми ощутила какое-то болезненное облегчение. "Это нарушение правил", сказал лаконицкий капитан. "И когда вы придёте на пересадочную станцию?" Военный комиссар потребует у вас полный отчет. «Военный комиссар?» — переспросил главный инженер. И Наоми невольно насторожилась. «Если это имеет отношение к миссии в Соле, если Лакония принимает ответные жесткие меры, возможно, они здесь и не для того, чтобы найти ее. Надежда слабенькая, но все-таки...» «Новые правила надзора», — произнес капитан Лаконийцев, а ручной терминал тем временем скользнул по лицу Наоми. «Я про них ни разу не слышал». «Вы про них слышите прямо сейчас», — сказал капитан. Солдат нахмурился. «Сэр, это и нет в списке экипажа». «Я — Наоми Нагата. Я согласна принять приглашение первого консула Дуарте. Пожалуйста, сообщите ему. Это все, что я могу вам сказать». В том, что она сделала, что могла, прежде чем сдаться, было даже некоторое утешение. Главный механик посмотрел на неё и пожал плечами. Разумеется, нет, она тут на стажировке. Лаконический капитан с сомнением посмотрел на неё. Она старалась не выдать растерянности, ведь на корабле никто, кроме Эммы, не должен был знать, что Наоми здесь. Подыграй, сказала она себе. Просто подыграй. Старовато она для стажёра, и усомнился капитан. Проблемы дома, сказала она. Вот, решила попробовать что-нибудь новое. Сальгат оказалась несложно. Она должна быть в списках экипажа, сказал лаконически капитан, отворачиваясь от Наоми. "Зачем?" спросил главный инженер. "Она не в команде, она стажёр". "Стажёры тоже часть экипажа". В голосе капитана слышалось лёгкое раздражение. "Впервые об этом слышу", возразил главный инженер. Если я её запишу, придётся рассчитывать соцпакет как на члена команды. Так не делают. Это вы тоже можете согласовать с военным комиссаром, сказал капитан. Последний из пяти членов команды был просканирован и проверен. Они уже уходили. Главный инженер обернулся и встретился взглядом с Наоми. В его глазах искрилась скрытая радость. Всем продолжать работу. Это дерьмо само себя не обслужит. Дашев сказала Наоми и натянула маску. Они погрузились в работу в привычном ритме, но мысли Наоми не были сосредоточены только на трубопроводах. Другие члены команды, казалось, и не заметили ничего странного в этой беседе. Один из них, толстомордый по имени Кип, стал обращаться с ней немного хуже, но, может, лишь потому, что теперь счёл её ниже статусом. В этом нет ничего особенного. К тому времени, как новые обменники установили, старые упаковали, а диагностика показала оптимальный режим, Наоми не хотелось уже ничего, только в душе поесть. Своей каюты у неё не было, она не знала, где бригадные души и шкафчик, а тому у неё тоже не было. Даже если она попадёт в нужное место, после душа придётся опять надевать тот же самый костюм, провонявший охлаждающей жидкостью. Думать об этом Ещё противнее, чем они возможности помыться. Вслед за остальными она пошла на жилую палубу, плелась по зади. Ей хотелось и вернуться назад в свой контейнер. Необходимость проверить входящие сообщения жгла так же сильно, как зуд в челюстях, где уже начинал спадать отёк. Только контейнера больше нет. Привычки, выработавшиеся за месяцы жизни в нём, стали теперь неуместными, и она плелась через грязно-белые коридоры Перебираясь от поручня к поручню, с чувством, словно проснулась от долгого сна, и обнаружила, что оказалась на чужой и незнакомой станции. В столовой сидели шестеро, но рассчитана она была не менее чем на 30 человек. Наоми потянулась к распределителю, но еды не получила. Ему требовался код доступа или идентификатор, которых она не имела. Наоми вернулась в угол ни с чем. Зацепилась за вмонтированный в стену поручень и стала ждать, сама не зная чего. Среди чужих разговоров она молча думала о своем. Когда час спустя появилась Эмма, Наоми почти удивилась, увидев ее. Эмма взяла двойную порцию еды и принесла Наоми. «Они полетели дальше», — тихо сказала Эмма. «Пристыковались, прошерстили весь чертов корабль от кормы до носа». Велели капитану связаться с кем-то на пересадочной станции и ушли. С военным комиссаром, сказала Наоми. Я слышала. Нам сообщали, что такой же направляется и к пересадочной станции в Сол, на землю. Да, похоже, теперь у нас появились военные комиссары, кисло сказала Эмма. Наоми сжала кулак. Значит, карательные меры расширены. Усиливается контроль над всем транспортным профсоюзом. Более того, это может быть знаком, что Дуарте и его аппарат начинают догадываться о роли транспортного профсоюза в переброске подполья из системы в систему. Или имеют другие планы, требующие преданности и надёжных людей среди губернаторов и их персонала. Если игра в напёрстки раскрыта, для подполья это в лучшем случае серьёзное изменение методов работы, а в худшем подполью конец. Медина контролирует медленную зону. И если методы перемещения раскроют у для подполья, это реальный шанс расколоться на 13 сотен фрагментов. Изолированные движения, не способные поддержать друг друга или помочь. Значит, никто тебя не проверял, спросила Эмма. "Но «Ну, они её проверяли", произнёс голос позади них. Главный инженер завис над ними, а потом занял место рядом. "И поймали". Эмма побледнела. "Значит, с инженером она никак не связана. Я ценю, что вы прикрыли меня", сказала Наоми. "Возможно, для вас лучше просто оставить как есть. Не хочу, чтобы у вас были из-за меня проблемы". "Шотите?" спросил главный инженер. "Это лучшее, что случилось за мной за весь рейс. Нет, серьёзно. Я рад был помочь. Я ценю ваш энтузиазм, но он протянул ей карточку. "Доступ к каюте и счёт в столовой". Это идёт мимо официальных записей, и поэтому при аудите просто спишется как неиспользованное и перерасход. Наоми посмотрела на карточку, потом на него. Есть поговорка, что дарёному коню в зубы не смотрят, но это плохой совет. Полагаю, вы хотите что-то взамен? Думаю, нам надо полностью прояснить ситуацию. Нет, ответил главный инженер. Ничего. Вы мне уже заплатили. «Я просто рад возможности вернуть долг». «Простите мою невежливость», — сказала Наоми. «Но я никогда не верила в бескорыстную доброту незнакомцев». «Вы мне не чужая», — ответил главный инженер. «Из-за вас я и стал инженером. Мой отец с ребенком был на Церере, когда их ограбил Вольный флот. Вы и ваш экипаж принесли нам мир посреди гражданской войны. Вы построили транспортный профсоюз». Как бы мне, я бы вышвырнул капитана из его каюты и отдал бы её вам, вы этого более чем заслуживаете. Наоми потянулась было к волосам, чтобы набросить их на лицо, но после недавней эмменной стрижки волос осталось маловато. Значит, вы меня узнали. Главный инженер усмехнулся. Конечно, узнал. Любой на поясе узнает знаменитую Наоми Нагату. Только лаконистские идиоты могут не видеть того, на что смотрят. «И еще раз скажу, для меня это настоящая честь». «Чак!» — пронесла Эмма, и в ее тоне слышалось предупреждение. «Больше не повторю», — сказал главный инженер Чак, поднимая руку. «Но вы обе не волнуйтесь. Как только подойдем к порту, я дам вам шаттл. Со мной вы в безопасности». Наоми кивнула в знак признательности, и Чак просиял. Теперь она поняла, как он молод. От его довольного вида у нее ныло сердце. Джон сумел справиться с проблемой и сейчас светился от гордости, и Наоми даже догадывалась, на кого похоже в его глазах, на полубожество, на фигуру из мифов, появившуюся вдруг в его жизни, знаменитость. Бог свидетель, она видела много людей, которые с таким выражением глазели на Джима. Должно быть, тогда он чувствовал себя так же, как и она сейчас. И она тут же возненавидела это чувство